Глава 4. Хороший сержант может из слона сделать балерину. Тодор Ван Хиппель из записки, адресованной Отто Скарцени. Текстовые лог виртуального кафе Риндерса. Кирнан. Вы уже видели драку этого полковника с монстром, как он его нарубил на мясо? Ледар. «Да, сразу видно, вояк опытный. Это наверняка из вновь присоединённых миров. Уж больно ловко с мечом управляется». Ласковая. И красавчик. Похож немного на парня из восемнадцатой группы». Кирнан. «Это который всегда в белом ходит?» «Да нет, тот парень на видео поздоровее будет». Красотка, пятьдесят пять. «Да куда уже здоровее?» Видел я этого из восемнадцатой. Огромный, словно демон, хотя двигается мягко. Наверное, танцами занимается, но я его в нашем танцевальном клубе и не видел никогда. Ласковая. Да на и таких школ десятки, а мальчик интересный. Лидар. Мальчик. Да ему, может быть, и полторы, и две тысячи лет. Ласковая. Не говори ерунды. Девчонки из 130-й группы. А пробовали на нем агему сувериалос определение истинного возраста. Так вот, если хочешь знать, ему еще нет тридцати. По прогоне. А что, девочки, кто-нибудь пытался его зацепить? Забиток. Этого из восемнадцатый пытались, даже проследили до дома, где он или живет или кому -то ходит». В общем, обитает он в стальной башне. Но ни этаж, ни номер квартиры не узнать. Там у них всё строго. Лидар. Да, может, он того это, странный. Ласковая. Глупости. Он несколько раз появлялся в компании с эффектной такой девицей, с лицом и фигурой телезвезды, в авторской ювелирке и одетой словно принцесса. Такие со странными не водятся. Красотка 55. А еще вокруг него вьется наша знаменитость Арида Серро с пятого курса. Но вот умора, а он ее даже не замечает. Завиток. И ничего она не вьется. Несколько раз мимо проходил просто. Красотка 55. «Как же мимо!» Сама видела, как Арида несется через весь городок, чтобы изобразить «проходила мимо», когда он выходил занятий. Нита на Ольве. Место изначальных. Готовили Латису основательно и на совесть, так как нечасто прямые родственницы герцога ходили на полевые операции. Разумеется, подобное прямо входило в курс подготовки любого члена семьи, но все же не длинные, на грани глубокого внедрения, операции в Нижних мирах. Вполне естественно, что внучку герцога не стали подвергать ритуалу ограничений силы, словно преступницу, а просто надели на запястье браслет, понижавший силу и уровень доступных эфирных техник. Деньги ей организовали через агентуру, нижних миров, но так, чтобы не было никакого контакта между ней и теми, кто переводил средства. Герцог Галлен лично вскрыл один из портальных каналов империи, и Латиса появилась в приемном зале портала как путешественник из периферийного мира Лаори. И сразу же озаботилась документами и имплантом имперского образца, рассчитавшись с безымянной карточкой которая ее ждала в почтовом бюро. А после ее ждала длинная дорога к столичной планете, чтобы окончательно отрубить всевозможные хвосты и привязки личности к портальному сбою на Лаоре. А самой Латиссе нижний мир неожиданно понравился. Тот мир, откуда она пришла, был подчинен настолько загостенелым обычаям и правилам, что каждый шаг приходилось поверять с традициями, законами и еще тысячами тонкостей, разбираться в которых на базовом уровне должен был любой гражданин. И чем выше положение, тем сложнее правила. В этом смысле империя Тессарин для Латисы была просто заповедником распущенности и свободы. Да, какие-то правила были, но, во-первых, необязательной для выполнения, а во-вторых, по сравнению с местом изначальных, законов, можно сказать, и не было. Имея практически абсолютную память, Латисса быстро выучила все нормы и требования местного общества и вполне соответствовала им, внутренне наслаждаясь свободой в империи, которая для нее лично была на грани хаоса. Но как же ей не хватало этого в мирах изначальных? Сарин, Лазурный океан, остров Ори-Лар. <звы> Алексей тем временем наконец-то организовал свою учебу желаемым для себя образом. За небольшую взятку договорился о свободном посещении, арендовал на год квартиру на 130-м этаже с видом на океан и все-таки дожал Ши с Аргонай, чтобы тот взялся за его реальное обучение и действительно таких как он людей с заметным социальным статусом решивших пройти начальное магическое обучение было достаточно они как то мгновенно узнавали друг друга и любезно здоровались обменивались ритуальными фразами но дальше этого сближения не шло каждый берег свое личное пространство ему даже не пришлось бегать за первокурсницами так как закончив восстановление дома на острове спутница поселилась у него в квартире. Причем, как и подобало приличной кошке, совершенно не интересуясь мнением хозяина на этот счет. Но если сказать честно, времени на посторонних дам не было совершенно. Учебные задания нужно было сдавать, а то запросто можно было остаться на второй год. А Сарганай тоже не делал поблажек, собираясь за тот же год привести умения и навыки Алексея его возможностям. От всех этих нагрузок у Алексея оставалось лишь 3-4 часа в день, которые он проводил в спортивном зале, тренируясь с сешассом. И Ашерах тоже требовал своей доли внимания и сил. Так что все, на что был способен Алексей, так это рухнуть в постель, забываясь крепким, но недолгим сном. Но у многих людей были свои планы на время Алексея, и в один прекрасный вечер, когда он обедал в кафе на 118 этаже академической башни, возле его столика остановился мужчина в таком же, как у широкого белом костюме. Широкоплечий, потянутый, как и большинство тессар, и только тонкие губы и пристальный взгляд из-под бровей отчасти выдавали видовую принадлежность к хищникам. Герцог Роков Он учтиво поклонился, и Алексей отзеркалил поклон. «Присаживайтесь, сен. Хало-Тагар!» Мужчина еще раз поклонился и присел. Сен генерал — уточнил Алексей, нажимая кнопку вызова раздатчика, и через считанные секунды к их столику подъехал низкий, похожий на тумбочку, механоид. «Что будете есть?» Алексей взмахом руки активировал меню и в полупрозрачной голопроекции над механоидом замелькали картинки разных блюд. Тонг, пожалуй, до десяток кослами из нероссов. Отличный выбор в стен, генерал. Алексей кивнул и нажал клавишу, подтверждая заказ. «Здесь у них превосходная морская кухня». Он откинулся в кресле и внимательно посмотрел на гостя. «И кому же я понадобился?» «О, не пугайтесь!» Мужчина со смехом вскинул руки. «Дело в целом неважное, но не могли же мы генералу послать офицера ниже чином. Это было бы против всех правил. Тем более, что вопрос, требующий решения, совсем не относится к вашим служебным полномочиям». «Вы меня таки заинтриговали». Алексей тоже рассмеялся. Сейчас лопну от собственной значимости. Дело в том, что комиссия закрыла дело о покушении на императора, пояснил генерал, и, сняв с подъехавшего механоида тарелку с крошечными рыбными пельменями и чашку с горячим напитком, зацепил один из шариков ложкой с длинной ручкой и погрузил в соус. И теперь осталась сущая формальность — решить, кому же принадлежат Четыре тонны биоматериала из запретных миров. А поскольку вы единственный, кого можно уверенно считать победителем этого монстра, то и трофей полностью ваш. Но мы полагаем, что такое количество биоматериала вам не нужно, и предлагаем его продать. Мы это кто? Алексей, который уже почти все доел, закинул в рот последний кусок и запил большим глотком тонга. «Мы — это управление обеспечения имперской канцелярии», спокойно ответил мужчина, не поднимая голову от тарелки. «Итак», — Алексей широко улыбнулся, «в имперской канцелярии, оказывается, есть некое управление обеспечения, о котором широкой публике мало что известно, и этому управлению срочно понадобилась туша монстра, который просто сочится магией, и вообще демон знает чем». Широков покачал головой. «И купить хотите за миллионов двадцать, двадцать пять отдадим запросто», уточнил Хагар. Алексей не испытывал никаких негативных чувств к службам безопасности, считая их необходимым злом, но, как много раз говорил ему папа, «Не торгуйся с дьяволом и политической полицией». «Проиграешь в любом случае». И, в общем, не желал иметь дело с ними. Ни в какой форме. «Вот», — Алексей усмехнулся, — «за приличные деньги. И при этом могли ведь просто забрать весь биоматериал, приведя эти и любые другие деньги в виде компенсации или вообще ничего не платить. И никто, естественно, даже не пикнул бы и не шевельнулся, потому как ссориться с канцелярией императора себе дороже». А значит, кому-то там в голову пришла светлая мысль прийти и посмотреть на героя лично. Составить собственное впечатление, да? А если для этого не жалко и 25 миллионов, значит, интерес вполне практический, и финансистов вы уговорили. Неторопливо делал раскладку Алексей. И мы делаем последовательный вывод о сильном на грани приличий и межведомственных трений «Желание и канцелярии...» а, Кстати, Алексей заглянул в глаза собеседнику. «Поскольку у нас только три рабочих варианта, можно даже с высокой степенью вероятности предположить, для чего именно вам понадобился какой-то там генерал, каковых в империи полно и даже больше. Первый вариант — расходный материал в комбинации. Второй вариант — внедренец. Третий — сотрудник». Возможно, комбинирование. Это когда вы уверяете меня, что я замечательный внедренец, а сами готовите операцию, где меня израсходуют как одноразовую повязку. Ну, и так далее. Алексей широко улыбнулся и, покачав головой, четко произнес. «Имплант, запись, протокол. Я генерал армии Тессарин, герцог Роков» передаю монстра, убитого мной в ходе покушения на императора, в распоряжении имперской канцелярии, без компенсаций, выплаты каких-либо финансовых и правовых претензий. Договорив, Алексей встал и любезно поклонился. Оставляю вас наедине с этим прекрасным блюдом и чудесным видом. Надеюсь, что сэкономленные на этой сделке деньги пойдут на благое дело». Безопасник еще какое-то время посидел доедая, затем поднялся и, спустившись к машине, закрыл дверь. «Ну что?» — он согласился. Находившийся в машине второй мужчина с интересом посмотрел на Тагара. «Даже более того...» Заместитель начальника управления обеспечения покачал головой. «Он нам фактически подарил этот биоматериал и сделал это так, что в следующий раз мы к нему... Обратиться не сможем. То есть, с одной стороны, оказал нам любезность, не торговался, не выгадывал условий и не требовал услуг, но фактически послал нас к демонам. Тагар с какой-то растерянностью посмотрел на собеседника, которым был глава управления обеспечения Туикиро. Предупредить его не могли. Мы сами об этой поездке узнали вот только что. С армейским руководством он не общается. В магических кругах, кроме шкалеров, не трется. Возможно, у него какая-то личная неприязнь к безопасности. И что ты думаешь делать? Будем внимательно поглядывать в его сторону, ответил Тагар, нажимая кнопку «Старт». Обязательно где-нибудь проколется, и тут мы ему и поможем. А раз поможем, значит, будет должен. Мобиль, принадлежавший канцелярии, давно растаял в небе над океаном, а Алексей, который закончил на этот день занятия, уже выходил из подъезда, направляясь на огромный стадион, где были тренировочные площадки на любой вкус. Да, в доме, где он снимал квартиру, тоже были площадки для занятий, и даже в его квартире была комната с многофункциональным тренажером, но намного приятнее было заниматься на берегу океана где спортивный комплекс переходил в парк и развлекательный центр. После гибели всей его одежды в развалинах дома и вынужденной смены гардероба Алексей стал носить белое, кроме ситуации, когда одежда прямо регламентировалась. Ученическая мантия была черной, а некоторые одежды, например, куртка и брюки для сдачи экзаменов, темно-синими, практически тоже черными. В остальное время можно было одеваться во что пожелаешь. И Алексей ходил в белом, в основном в полувоенном костюме, типа пренча, без всяких регалий и знаков, только с мелкими серебряными пуговицами. Вот и сейчас пошёл на тренировку в таком же белом костюме и белых спортивных туфлях. В спортивном центре было огромное количество площадок на любой вкус, от огромных на сотню человек до маленьких строго на одного. Когда Алексей пришел, его любимое место для тренировок было занято, что было удивительно, потому что круглую пустую площадку без тренажеров, да еще находящуюся в тени высоких деревьев, никто кроме него не занимал. Но увидев группу из четырех парней и пары девчонок, Алексей повернулся и занял тренировочную зону рядом, которая была даже чуть больше. Но стоило Алексею снять куртку, как к нему зашли молодые люди занявший его старую зону. «Здесь занято!» Широкоплечий мощный молодой человек в темно-сером костюме и дешевой копии десантных сапог деловито, словно хозяин, увалился через сетчатую калитку и встал напротив Алексея. А три его товарища, словно в дешевом боевике, встали за ним. «Уважаемые!» — Алексей дружелюбно улыбнулся. Может, вам поискать место для гомосексуальной оргии где-нибудь в парке? — Там, говорят, полно укромных мест. — Что? Стоявший впереди клина округлил глаза, и они стали быстро краснеть, словно у быка. — Да я тебя! — Нет, нет, нет, нет. Алексей поднял руки. — Я не занимаюсь этим. Так что вам с друзьями придется довольствоваться друг другом. А я, пожалуй, займусь... Вон теми девочками. Думаю, за две сотни поимею их вместе. Самый сильный, зарычав что-то непонятное, взмахнул кулаком, и Алексей, легко уйдя от удара, придвинулся ко второму, и тот не стал медлить, тоже попытавшись достать Алексея простым тычком кулака в голову. Через пару секунд они все вчетвером задорно месили воздух, пытаясь попасть по Алексею, который легко уходил от всех движений, отрабатывая вечернюю тренировку. И даже когда все четверо достали ножи, лишь удвоил осторожность, продолжая двигаться между скачущими, словно обезьяны, мужчинами. Но вот старший отбросил нож и потащил из кармана что-то вроде пистолета. И Широков мгновенно перешел в боевой режим. Ударил, словно выстрелил кулаком в солнечное сплетение. Так что бугай замер на полушаги а потом, словно подкошенный, рухнул на площадку. Второй получил удар в бок и тоже потерял всякий интерес к событиям, как и два оставшихся следом, причем легли кучно, словно дрова в костер. Да никакая тренировка не заменит живой, полный эмоций и чувств человеческой драки. Алексей удовлетворенно помахал руками и, отойдя в сторону, начал малый круг, поскольку драка была лишь приятным бонусом. А самих занятий никто не отменял. Полицейский мобиль появился через пять минут, когда Алексей уже заканчивал комплекс, и фраза «Поднимите руки, чтобы мы их видели» прозвучала почти одновременно с окончанием движения. «Что сделать?» Алексей прижал ладонь к уху, словно плохо слышал. «А вы кто?» «Полиция Орелара! Поднимите руки, чтобы мы...» Офицер, проговаривавший стандартные фразы перед арестом, Удивленно посмотрел на сканер, где окруженная красной окантовкой мерцала зеленым цветом фигура преступника и крупная надпись во весь экран «Старший офицер». Зеленый означал, что оружия при нем не было. А вот надпись... Надпись означала повышенную вежливость и вызов военного патруля. Армейцев на острове было немного, но представитель юридической службы здесь был, и полковник... Сугор, известный всем полицейским силам Орелара, никому спуску не давал, включая загулявших сержантов, ошалевших в мелькании полуобнаженных женских прелестей. Но и полиции доставалось, если они хоть на волос переступали дозволенные ей границы. Поэтому никто из патрульных не собирался рисковать. «Это полиция Орелара». Представитель армии вызван и направляется сюда. Пожалуйста, дождитесь военного патруля и следуйте его указаниям. Но это другое дело. Алексей кивнул и, подойдя к фонтанчику, снял футболку и стал умываться, фыркая, словно тюлень. Видал? Пилот полицейского мобиля кивнул на Алексея, который, изгибаясь, словно кошка, подставлял тело струям воды, а мощные, словно литые мышцы, Перекатывались под кожей. А я говорил этому демону отроску, что нарвется. Хмуро произнес лейтенант. А теперь все. Его даже папочка не спасет. Видел там он ствол валяется. Если армия упрется, то за такие номера можно и полтинник на астероидах отхватить. Группы по предварительному сговору, да еще и с применением оружия. Пилот скептически скривил лицо. Тут этому гнявому косвару вся сотня рисуется в полный рост, и ему сильно повезет, если сможет выйти. Полковник Сугор очень не любил, когда его отвлекали от текущих занятий. Но служба в таком месте, как Орилар, полном девиц всех возрастов и социальных слоев, туристов и мелькающих туда-сюда куч денег — Предполагало, что при нужде полковник, вот как сейчас, оставит свою очередную пассию в ресторане, одну, и, прихватив по дороге армейского дознавателя, рванет выручать очередного отпускника, навалявшего зарвавшимся болваном. Да, боевые искусства в Реларе были и преподавались очень широко, но искусство настоящей схватки давно уже ушло в боевые подразделения армии и флота и любое столкновение армейца с цивиллом заканчивалось, в общем, стандартно. Так что программа на вечер была простой. Накрутить хвост распоясавшемуся вояке, не забыть унизить полицию, выпаднуть армейца с острова ближайшим транспортом и вернуться к Мирсане, если так, конечно, уже не подцепит за это время себе нового ухажера. Лететь было недалеко, и уже через 10 минут мобиль с эмблемой генерального штаба Тессарин, садился на площадку, над которой висела полицейская машина. И это правильно, потому что даже подлетать ближе к десяти метров они не имели права. Полковник, чертыхнувшись, активировал свой имплант и полминуты смотрел на человека в белом спортивном костюме, рядом с которым значилось «Генерал первого ранга, герцог Роков». Генерал генералу, конечно, рознь, Некоторые генералы, получившие свое звание исключительно с пенсионными документами, по влиянию не становились выше командира батальона. Но то карьерные шаркуны и технические специалисты. Их отличал прежде всего запредельный возраст выслуги. 500-800 лет и более. Ну вот так. По данным сканера в машине полковника, а у него стояла самая мощная модель. Генералу было всего чуть за двадцать лет. И такая внушительная коллекция орденов, что это был не просто генерал, а «О-го-го, генерал А в соединении с высшим дворянским титулом, так и вовсе, батарея главного калибра планетарной станции. Так что из машины полковник выскочил, словно пружинка, готовый и к труду, и к обороне, предварительно накрутив дознавателя. Полковник 8-го управления генерального штаба, начальник ариларского отделения, трассу Гор. «Добрый день, полковник!» Алексей улыбнулся, кивнул и повел руками, показывая кучу лежавших парней. «Представляете, никакого прохода от хулиганов не стало! Да не тяните бы так, ни на плацу! Вас вон сорвали!» Алексей демонстративно принюхался. «Саварская роза, да!» «Вы, полковник, большой ценитель дам. Духи скорее юной девушки, чем дамы. С положением в обществе?» Полковник на это лишь облегченно перевел дух. Генерал был вполне свойским, что резко облегчало общение и давало определенные надежды на продолжение знакомства. «Я, признаюсь, совсем забыл поставить вас в известность о том, что теперь живу и учусь в Ариларе. — А в этом нет необходимости, — полковник почтительно поклонился. — Генералы на острове нечастые гости, в основном по приглашению иерархов Великого Круга. — Ого! — подал голос дознаватель, фиксировавший следы преступления. — Что там, Риги? — полковник повернулся к своему офицеру. — А вот что! — капитан рукой, одетый в перчатку, держал легкий армейский плазмомет, обрезанный для ношения под одеждой. «А вот это серьёзно!» — полковник покачал головой. «Это уже не полтинник на астероидных полях. Это уже полновесная сотка в ледяной пустыне Риборо. А учитывая, что медкапсул для заключённых там нет, как нет и помилования, то практически пожизненное. Скандал будет просто эпических размеров». «Из-за ствола?» — Алексей удивлённо приподнял брови. «Не совсем», — полковник вздохнул. «В последнее время участились случаи ограбления и убийства девушек, и во всех случаях высокотемпературные ожоги. Сначала грешили на адептов огня, а вот сейчас все понятно. Но проблема в том, что у детишек этих родители очень непростые. А одна из погибших — праправнучка архимагистра Шорга» и это, как вы сами понимаете, кроет любых торгашей в три слоя с запасом. Так что во не будет до небес, но и вас потреплет. Полковник покачал головой. Есть у вас кому прикрыть в Великом Круге? Мой учитель шиф Сарганай, просто ответил Алексей. Ну, этот, кому хочешь, башку отвернет. Полковник рассмеялся. Впрочем, не смею задерживать, мы здесь справимся без вас. История имела продолжение, но совсем не то, какого мог ожидать Алексей. Пару дней всё было тихо, но на третьей разразилась настоящая буря. Военные следователи, приглашённые полковником Сугором, раскрутили дело о нападении на генерала быстро, без соплей, и малолетние подонки взахлёб рассказывали о своих подвигах, топя друг друга, при этом придавая гласности такие подробности, что у всех причастных вставали волосы дыбом. Торговля наркотиками, убийство, вымогательство и прочее, что вовсю светило никакой не тюрьмой, а позорной смертью в биореакторе, устройстве для перегонки всякой органики в горючий газ. И поскольку многое упиралось в мутную личность ученика магической школы, то адвокаты молодых бандитов затеяли общественный суд, на котором собирались предъявить Алексею единственное, что нашли — его белые одежды. Наказание, которое грозило Алексею в данном случае, общественное прицание и минус 30 очков социальной значимости. Для взрослого человека почти ничто. Но для юноши, не достигшего 30, это могло быть очень серьезным. И, конечно, адвокаты планировали сделать сам факт суда аргументом в судебном процессе над бандитами. Весь студенческий городок бурлил, делая ставки на то, придет ли Алексей в своем белом наряде или наденет скромную ученическую чёрную форму. Большинство ставило на чёрный цвет, хотя было немало тех, кто ставил свои деньги на белое. И когда Алексей вышел из машины, одетый во всё тот же белый китель, отовсюду раздались аплодисменты. Те, кто не смог попасть в достаточно небольшой зал заседаний общественного суда, приветствовали того, который, как им казалось, олицетворял их протест. Алексей, помахав всем рукой, вошел в здание и, предъявив на входе ученический жетон, вошел в зал заседаний. Судья высшей категории Гемир Тассори давно уже не занимался разбором дел, но иногда, вот как сейчас, брал наугад дело из папки приемной общественного суда и давал своеобразный мастер-класс молодым юристам. Собственно, дела как такового не было закон об обязательном ношении формы согласно чину был давно отменен но тут существовала некая юридическая тонкость ношение одежды не по чину можно было трактовать как неуважение к обществу и за это снять социальные баллы и довольно серьезно в принципе еймер тасссори уже все для себя решил что показательно лишит молодого болвана полусотни баллов чтобы не выпендривался и даже набросал судебное решение Но когда ответчик вошел в судейский имплант, для которого не могло существовать никаких закрытых режимов, показал длинный перечень регалий, волосы на голове старого судьи натурально зашевелились. Ну, кроме того, что снимать 100, да хоть 200 баллов с человека, у которого их двадцать тысяч, было бессмысленно. Поэтому пока адвокаты, нанятые родителями бандитов, Разливались соловьями, рисует тот невосполнимый ущерб, который Алексей нанес обществу своими белыми костюмами. Он набросал новое решение, и когда юристы закончили выступать, встал сам. «Я иду на нарушение процедуры и не прошу высказаться ответчика, поскольку суду все ясно, несмотря на внешнюю сумбурность этого дела». Чины, одежда и знаки отличия действительно важны. Так мы узнаем, что рядом с нами живут настоящие герои и можем отдать им знаки уважения, которых они достойны. Кроме того, в случае чрезвычайных ситуаций это позволяет быстро формировать команды и принципиально снижать потери в населении. Но это, разумеется, не самоцель. Нет нужды загонять всех в одно стойло что и было подтверждено императорским указом от 12-5 месяца года 930-го новейшей эры, отменившего обязательное ношение мундиров для гражданских лиц и для офицеров вне службы. Но я все равно хотел бы высказать свое сожаление поступком Широкова, который надел китель без положенных регалий, хотя и понимаю его решение, пройти по краю между общественными правилами и скромностью, присущей истинным героям. Оставляю за ним решение носить ли знаки отличия или сподлинно, жреческим смирением оставаться в тени своего благочестия. Решение суда. Требование обвиняющей стороны признать ничтожными ши рокову вынести общественную благодарность Суд окончен. Решение вынесено.